Светлана Демидова. Любовь к роковым мужчинам. Когда Майя узнала, что у ее мужа есть любовница, для нее рухнул мир. Но это было лишь вершиной айсберга. а неприятности еще только-только начинались. Вскоре Майе предстоит почувствовать, чем приходится платить за любовь, и сколь высока бывает цена, когда речь заходит о роковых мужчинах.